Глава 49. Несколько суток Дачис не выходила из комнаты. Доля беспокоилась, однако следовала своему чутью, не навязывалась. Дачис нужно было время и личное пространство. Доля оставляла еду под дверью, а заглянула только раз. Узнать, сама будет Дачис нынче обихаживать Серую или ей помочь. Дачис сидела за письменным столом, из окна лился свет, маленькая рука сжимала карандаш. В понедельник «Дачес» вместе с Томасом Ноблом пошла в школу. «Ну как, закончила проект?» — спросил Томас. «Да». Ребята, не связанные какой-то определенной темой, один за другим выходили к доске и рассказывали, кто о президенте Джефферсоне, кто о футболе, кто о собственных летних каникулах, кто о том, как выследить белохвостого оленя. Вызвали «Дачес». Она повесила на доску большой лист бумаги и застыла в полоборота к классу. Волнение готово прорваться, руки глубоко в карманах возле своего фамильного древа. Ни одна ветвь, которого больше не изгибалась вопросительным знаком. Все взгляды были устремлены на нее. Она же сверкнула глазами на Томаса Ноубла. Тот улыбнулся и кивнул, дескать, «давай». Дача задкашлялась, встал Рона. Она начала со своего отца. «Отка!» Его звали Винсент Кинг, и он был вне закона.